Глава 11. Борьба Геркулеса с бесами Протянув руку за борт, я опустил ее в воду В воде рука сделалась красной Я взялся за скользкий и тугой стебель кувшинки, потянул. Кувшинка нырнула, стала багровой в густой, насыщенной торфом воде. И все-таки в Москве, когда я задумывал плавание, багровое озеро казалось мне более багровым. Сколько тайны и мощи в этом слове «багровый». В нем даже есть кровь. Теперь, побывав на озере, Я бы назвал его попроще — темно-коричневым. — Это оно прикидывается темно-коричневым, — заметил капитан, как бы оно ни повернулось к нам своей багровой стороной. Постепенно, забирая влево, мы совершали осторожный круг вдоль берегов. Я все ждал. Вот выскочит кто-нибудь из травы, вот плеснет рыбина, подымется цапля, но не плеска. Ни взлета птицы, будто жители Багрового озера прятались и глядели на нас из густой травы со дна Торфенова. «Бесов что-то не видно», — сказал капитан. «Спят, что ли?» «Наверно, днем они спят, только ночью вылезают на промысел». «Какой же промысел?» «Заблудших ловить». Скоро мы замкнули круг, приблизились к месту, где ловили окуней. «Здесь и макарка», — сказал капитан. «Чуть дальше», — поправил я. Мы всматривались в траву, раздвигая ее веслом, но не видели входа в макарку. «Да, Волговех, Гореглава». «Вот дураки», — сказал капитан, — «не поставили вешку». «Вешка — дело капитанское», — сказал я, — Капитан отвечает за корабль и судьбу экипажа. Фотограф промолчал и стал энергично шарить веслом в траве. Стрекозы и мотыльки сыпались в воду. «Похоже, что это шуточки бесов», — сказал капитан. Он поднялся на ноги и теперь не просто шарил, а рубил лопастью весла траву, ломал хрупкие стебли. Скоро он искорежил и змял весь берег. Входа в Макарку, однако, не обнаружив. Багровое озеро сомкнуло берега. Бесы легко пропустили нас в свои владения, но выпускать обратно явно не собирались. Сколько угодно мы могли плавать по плоскому водяному блину среди вязких болот. Плавать до ночи, а уж ночью... Легкое отчаяние коснулось моего сердца. «Да что же это такое?» «Неужто и вправду мы не найдем выхода?» Солнце вдруг потускнело и спряталось, и я окончательно понял, что Багровое озеро заманило нас и теперь уж не выпустит добычу из своих зыбких когтей. Озеро похоже по форме на букву «О». Неожиданно и неуместно заметил капитан. «Скажи что-нибудь более капитанское». Капитан напрягся. Он вглядывался в берега и воды. Следов на воде не остается. Задумчиво, но капитанский сказал он. «И все-таки нам надо найти место, где мы ловили. Макарка там, рядом». «Как его найдешь?» «Тут вся надежда только на Геркулес», сказал капитан. «Там, где мы ловили, я сыпал Геркулес. Может, остался на воде его след?» Тьфу! Геркулес! Этот идиотский плод современности, изуродованный овес, всегда раздражал меня. Когда капитан сыпал его в озеро, мне казалось это глупостью. Геркулес оскорблял потайное, недоступное озеро и, конечно, бесов. Каково им было сидеть на дне, обсыпанным капитанским Геркулесом? Оскорбленные и униженные Вот теперь они и придумали эту штуку — спрятать макарку, запереть нас на озере. Взад-вперед плавали мы вдоль берега, и я волей-неволей шарил глазами по поверхности озера в поисках Геркулеса. Но какие могли быть следы? Все геркулесины давно затонули, разбухли, ушли на дно. Так плавали мы, полагаясь на Геркулес, вступивший в борьбу с бесами. Все это напоминало борьбу борьбы с борьбой. И я вспомнил Клару Курбе, скульптурную группу людей в шляпах, которые так далеко уплыли теперь от нас. Похожее по форме на букву О, Багровое озеро все больше превращалось в нуль, внутри которого мы крутились. А что может быть там, внутри нуля? Какой нормальный человек согласится быть внутри нуля? Какой нормальный человек согласится быть заключенным в нуль, окаймленный болотом, с бесами? пожирающими на дне Геркулес. Стоило ли строить лодку, самую легкую в мире, чтобы приплыть к нулю? Тупо и безнадежно глядел я в глубину нуля, и хоть бы папашка-горбач блеснул со дна золотым глазом. И вдруг в нулевой воде мелькнула багровая точечка, светящаяся, как окуневый глаз, Это и была Геркулесина, застрявшая на подводном листике кувшинки.